Гетт слушал, разинув рот, а Бурмакар щурил глаза. — Что значит? Та же равнина, но немного изуродованная. Это же белиберда какая-то, может, даже философская. — Мы сейчас здесь, — сказал грек по-финикийски, подпрыгнул и снова твердо встал на ноги. Не упал. — А потом будем там. Он повернулся к горам и плюнул в их сторону. — Вот так мы плюнем на Рим. — Как у вас скажут, с высокого дерева? — Да, с высокого дерева, — подтвердил гад. — Я говорю. Я все знал, когда говорил, — хвастал грек на ужасном греко-феникийском. — Наш Ганнибал имеет большую голову. Он бить Рим, и за Грецию тоже. Я сам слышал, как скажет Ганнибал, Греция должна снова делать великая. — А почему он так скажет? потому что мы сами греки, и вы, карфагене, не как братья. Вот так!» Ахилл сплел пальцы на своих руках. «А когда мы так, кто бить будет? Орим, что он за гора. Они пьют и спят, женщина. Они думают, что как боги на Олимпе. Они не ведают, что на Олимпе наши боги, что Олимп наш греческий, верно говорю». — Верно, — подтвердил Гэд. — Но ты объясни мне, Ахилл, почему меня схарчат в горах? Меня схарчат, а тебя нет. — Меня, — грек ухмыльнулся, — сутка сказал. — А Бармакар как сказат? — Бармакар мялся. Ему казалось, что рано хоронит Рим. Рим — большая сила, ее сломит только большая сила. И еще эти горы... Которые стоят могучей стеной перед самым носом, не такие простые, как это представляет Сагеду. Скажем, люди перейдут через перевалы, а слоны, а кони. Этот, — Ахилл указал на бармакарах. — много-много думай. Это осень-осень плохо. Сто есть изнь воина, а? Сто есть? Война есть. А не философия Аристотеля там или Сократа там? Гэт заступился за товарищ. — Ахил, я открою тебе секрет. Бармакар влюблён. — Истозе? — Ничего, просто влюблён. Грек, этот Геракл вдруг неподобающе захихикал. — Когда много золота будет, будет много зэнтин, будет много-много любовь. Во льдах и снегах Четвертые сутки подряд валит снег, как бешеный. Иногда кажется, что это дождь. Тучи опускаются все ниже и ниже, до них можно рукой достать. Слева снег, справа снег, под ногами лед, все белым-бело. Это и есть Альпы. Или настоящие Альпы, то есть нечто еще более страшное и опасное еще впереди. Там, внизу, в долине Исавра, Ганнибал говорил на солдатских сходках. Он высмеивал трусов и маловеров и изничтожал едким словом те, кто вздрагивает при слове Альпы. «Можно подумать, — говорил он, — что полчища галлов не проходили в этих местах по пути в Цезальпинскую Галию». только люди вовсе выжившие из ума могут полагать что альп это сплошная ледяная или снежная стена смелый воин пройдет через альпы легче чем через рыжий песчаный холм где нибудь в ливийской пустыне слишком близка победа слишком велико богатство лежащее по ту сторону альп чтобы думать о трудностях от каждого зависит что станет с этим богатством Командующий может сказать наперед, что римское золото попадет в руки доблестного войска, штурмующего Альпы. Ведь эти горы — последнее препятствие на пути в Рим. Позади много тысяч стадий, и верный путь только один — вперед. Но тот, кто не в состоянии преодолеть страх перед снегами и льдами, может повернуть назад. И пусть пеняет на себя, ежели погибнет». ибо галы не щадят отставших одиноких беглецов. Еще еще раз каждому надлежит зарубить себе на носу. Победа рядом, до золота можно дотянуться голой рукой. Слава идет на шаг впереди любого смелого воина. Вот и вся речь. Ганнибал без устали говорил на сходках перед тяжеловооруженными, пращниками, садниками, погонщиками слонов, обозниками. Командующий не щадил ни сил своих, ни слов.